Глава 44. В Кроухилл пост красных паладинов осквернили волчьей кровью и головами домашних собак. Дальше, на востоке, во французских провинциях, многие крестьяне торопятся доказать свою преданность ведьме волчьей крови. Они думают, она какая-то там спасительница, и потому сожгли несколько аванпостов красных паладинов и изгнали их из деревень Гриффон и Сильвербрук. Также церковники потерпели поражение в Греймуре. Ну и, конечно, не стоит забывать про шлак. Это большой город, и он находится близ гор Минотавра. Сир Беррик пригладил одну из своих густых бровей и продолжал. «Красные паладина заняли его ранее, совершенно не считаясь волей вашего величества. А четыре дня назад туда явилась ведьма со своей армией Фейри, и паладины понесли потери. Сколько людей живет в шлаке?» Перебил Утор. Голос его был низким и звучал угрожающе. А пальцы побелели от того, с какой силой он вцепился в подлокотники трона. «Возможно, тысяч пять, сир», — предположил Берег. «Господи, что за маленькие городишко! И кто заправляет в этой крепости?» «Лорд Эктор, сир. Дальний родственник барона Тесселтри. Я думаю, вы могли видеть его на соревнованиях...» «Нам все равно, на каких соревнованиях он был. Мы хотим знать...» «Как он ухитрился дважды за четыре дня потерять город!» Еще вина!» — приказал Утерлакею, и тот поспешил наполнить его кружку. Сир Берик опустил пергаментный свиток и прочертил носком сапога линию по каменному полу, размышляя. «Похоже, что Эктор сдал замок добровольно, Ваше Величество!» «Добровольно?» «Ваше Величество, мы имеем дело с народным восстанием, поднятым во имя ведьмы волчьей крови. Она уже превратилась в своего рода символ сопротивления красным паладинам, которые, похоже, переоценили свои силы, особенно когда выжгли крестьянские наделы в долине Минотавра. По-видимому, они хотели таким образом изгнать ведьму и ее народ, но вместо этого обратили большинство местных против себя». «Я и сама могу идти, спасибо огромное!» Леди Люнет ворвалась в тронный зал, отмахиваясь от сопровождающих ее лакеев. Туфли дробно стучали по камням, пока она шла к трону. Что все это значит, Утор? Я ненавижу, когда меня вызывают, и терпеть не могу покидать свою башню. И тебе об этом прекрасно известно. Сер Беррик спешно освободил дорогу Леди Люнет, стараясь сохранить при этом достоинство. Утор выпрямился на троне. Мама. «Это ты приказала солдатам следовать за Мерлином, когда он отправился на встречу с ведьмой?» «Разумеется, я», — усмехнулась леди Люнет. «И что же?» «На то не было нашей воли, и это не твои солдаты, чтобы ими распоряжаться», — вскипел Утор. «До того, как ты вмешалась, мы контролировали Мерлина, и меч вот-вот должен был попасть к нам в руки, а теперь у нас нет ни волшебника, ни меча». «Сбавь тон, когда говоришь со мной». «Мы намерены говорить с тобой любым тоном, потому что мы — король!» — прорычал Утер. «Все прочь!» — приказала леди Люнет. Сер Беррик и Лакеи двинулись к выходу. «Оставаться на местах!» — вмешался Утер. Слуги и советник замерли, раздираемые двумя противоречивыми приказами от двух монархов. «В самом деле оставайтесь!» — леди Люнет вздохнула. «Но предупреждаю...» «Тех, кто прежде слышал то, о чем я намерена говорить, роднила одна дурная привычка. Они имели обыкновение умирать». Несколько мгновений в зале стояла напряженная тишина, а затем сир Беррик пробормотал. «С вашего позволения, государь!» И, не дожидаясь его, поторопился к выходу. Лакеи последовали за ним, и дверь с грохотом захлопнулась. Утер и Люнет остались наедине». «Мне надоело нянчиться с тобой, утром. Это не приносит никакой пользы». «Менее всего мы бы описали твои родительские навыки этим словом, мама». «А я никогда и не собиралась воспитывать детей, утром. Я была рождена править. Вот в чем мой истинный талант. Однако в мире мужчин и их чертовых родословных этому не суждено было свершиться. Так что мне пришлось сделать короля из тебя». Слова неловко повисли в воздухе. «И, похоже, я провалилась», — добавила Люнет. «Сначала подрываешь наш авторитет своим вмешательством, а затем торопишься осудить. Как благородно, мама!» «А я не намерена сидеть, сложа руки, когда ты снова вскарабкался на колени к Мерлину. Я и без того много раз протягивала тебе руку помощи, и теперь на мне держится все королевство. С этого момента считаю что на троне сижу я». Я буду говорить, что делать, а ты подчиняться, как послушный мальчик, или ты столкнешься с последствиями. Мы слегка сбились со счета в оскорблениях, мама, но нас тревожит, что ты так устала. Кажется, ты не в себе, и тебе стоит отдохнуть, возможно, где-нибудь у моря. Утор откровенно наслаждался собственными словами, однако леди Люнет оставалась совершенно спокойна. К сожалению, Утор, я в своем уме и говорю абсолютную правду. А вот ты, все твое существование, одна сплошная ложь.